Шел ар третий, последовал примеру кузена и обратился к присутствующим. Ровно год тому назад народу населения нашего славного королевства пополнилась ещё одной подданной, дамы замечательной во всех отношениях, достойной всеобщего уважения и дорогой лично мне. За эту удивительную девушку я и предлагаю выпить, и попробуйте кто-нибудь сказать, что я не был подобающе краток в речах. Да Ольге наконец дошло, что именно в 26-й день багровой луны она переместилась в этот мир. Только действительно забыла точную дату из-за длительного привыкания к новому календарю. Ой, спасибо, растроганно ахнула она, всхнув руками. А я и не думала, что это принято при праздновать. Да ну, не то чтобы принято, хихикнул мужак. Но Элмер пожелал тебе сделать приятное и устроить небольшую вечеринку в твою честь. Не правда, смутился герой. Я хотел пригласить Ольгу и посидеть с ней вдвоём в библиотеке, как в тот первый вечер. Но все пожелали принять участие, и вот и получилась вечеринка. А если кто-то попытается её испортить, то получит в ухо лично от меня. При этом первый полдин так пристально посмотрел по очереди на обоих Ольгиных кавалеров, что у неё возникла надежда хоть сегодня избежать конфликта. Мисс Тролицы, видимо, тоже прониклись с торжественностью момента и долгое время вели себя на удивление прилично. Компания вскоре распалась на несколько разбревшихся по гостиной групп, как обычно бывает, когда количество гостей превышает 5-6 человек. Потом эти группки стали курсировать между гостиной и библиотекой, куда все выходили покурить, дабы не вредить её величию и заодно не подвергать её искушению. Ольга первым делом посвятила свое внимание Плакси, по которому она действительно соскучилась и при первой же возможности уединилась с ним в библиотеке. Его величество Орландо Второй, вырвавшись, наконец, из-под присмотра наставников, первым делом добыл из-за манжеты заначенный косяк и отвел душу. «Унюхают!» — с сомнением покачала головой Ольга, чувствуя резкое отличие аромата с лимиса трехлепесткового от обычного табачного дыма. — Не унюхают, — беззаботно отмахнулся Плакса, поправляя непослушное ухо. — А если и так, что я отчитываться должен? Я король или хрен собачий? — Не, ну где это видано, чтобы я, правящий монар, испрашивал разрешение всякий раз, как захочется пыхнуть травки? — Кстати, какой же я невежа, дай мне предложить забыл. — Будешь? — Нет, спасибо, — засмеялась Ольга, — а то вдруг я обкурюсь и начну буянить. — Да, если ты побьешь Элмара, это будет невежливо, — хихикнул шкодливый король. — Нет уж, если я начну буянить, то первым делом побью двух противных мистеролийцев, которые ведут тебя, как придурки. — Что, оба? А ты думал, твой любимый наставник святой? Оба врут, оба друг на друга волком смотрят, и каждый другого подозревает в неком чудовищном коварстве, а кое-кто еще и дерется. Плакса мягко улыбнулся и сделал паузу на очередную затяжку. Поверь мне, как специалист, сказал он затем. Этот досадный перекос имеет место только из-за того, что у Артура кишка тонко подратся с кантером. Если бы у бедного трусоватого барда была возможность, он бы с радостью растерзал ненавистного соперника, топтал ногами и спел на трупах непристойные куплеты. Я ведь это чувствую, ты сама знаешь. Его ненависть, его страх, его на всю жизнь ушибленное самолюбие. Нет, пойми меня правильно. «Я, конечно, болею за Кантера, но не стал бы из-за этого так сочинять и обманывать. Так она и есть». «Да я тебя и не обвиняю», — пожала плечами Ольга. «Но я сама знаю, что Артура боится до потери рассудка, потому и мелит, что не по пуде. И про самолюбие я тоже знаю. А Диего он ненавидит из-за того, что тот откровенно его презирает. А еще люди частенько ненавидят тех, кого боятся». «Как любит выражаться Шелар, логично». — Но должен сказать, Артура и тебя почему-то боится, так что прими к сведению. — Да нет, ты, наверное, неправильно понял. Он не меня боится, а опасается, что я его брошу. — Правильно опасается? Ты его бросишь. — Так, ты лапшу-то мне не вешай, провидцем не привикидывайся. Мне уже рассказали, как ты прискарзываешь будущее и что тебе для этого надо. Хочешь сказать, что твое величество во дворце голодом уморили, или у тебя опять дар открылся? Нет, довольно протянул изнавидец с блаженной улыбкой, выпуская дым под потолок. Это моя личная загадка, о которой никто пока не знает. Когда-то давно я видел детей Кантера. Знаешь, младший был очень сильно похож на тебя. Тфу ты, я думал, он серьёзно рассердилась Ольга. Прикалывался бы на какую-нибудь другую тему. Думаешь, это смешно? Может, Диего хотел бы завести детей? Может, он переживает из-за невозможности, а тебе вот все лишь бы посмеяться. Сам-то с Эльвирой пятерых требуешь. — Ладно, ладно, будем считать, что я ошибся, — легко согласился покладистый товарищ. — Только все равно, рано или поздно, судьба все расставит по местам. — Это намек на то, что все наши общие знакомые тоже болеют с Диего? Нет, — Нет, на то, что вы связаны двумя проклятиями. — Ну куда вы денетесь? Он попробовал, и что у него получилось, ну позорище одно. Теперь вот ты пытаешься. Кстати, попробуй как-нибудь на досуге обдумать мотивы своих поступков. Честно, не обманывая себя. Не получится ли в результате, что ты так упорно держишься за Артура только из духа противоречия? Ты же такая